Когда день склонится к вечеру, И солнце огромным шаром Станет великолепно пускаться За четырехэтажный дом. Тогда он опять проводит его задумчивым взглядом и печальной улыбкой, И мирно почиет от волнений.